Глава четвертая В тот же день после лекций я впервые за последние две с половиной недели наведалась домой. Там меня, Гейшу то есть, ждали целых три письма. Одно несколько дней назад прислала Берта, ненавязчиво попросила найти свободную минутку и заскочить в гости, поделиться новостями о моих успехах на новом поприще. Второе пришло от Джокера, напарника я не видела, С того самого памятного вечера, да и писем с тех пор не получала. Он извинился за долгое молчание, ссылаясь на занятость, и приглашал на ужин. Я бы и не против согласиться, но письмо отправили еще две недели тому. Так и не придя к решению, что лучше, не отвечать вообще или ответить с двухнедельной задержкой, я отложила данный вопрос на потом. В конце концов, Раз письмо здесь провалялось столько времени, еще денек или два точно потерпит. Последнее было датировано сегодняшним днем. Золотистая карточка записки показалась мне смутно знакомой. С каких это пор Сорби лично мне пишет, а не через Берту? Удивилась я. Послание гласило. Уважаемая гейша, я бы хотел встретиться с вами и обсудить пару вопросов. Сообщите удобное для вас время». Советую не отказываться от встречи. Это не в ваших интересах. Дж. Я забеспокоилась. Что значит не в моих интересах? Снова вернулся страх, мучивший меня после дела во дворце. В конце концов, у меня новая жизнь, и в ней нет места главе тайного отдела. Решив в итоге, что, скорее всего, сама себя накручиваю, и что, чем раньше с этим покончу, тем лучше... Я достала чистый лист бумаги и написала. «Как насчет сегодняшнего вечера, гейша?» Через минуту Пачмак выдал ответ. «Отлично! Жду вас в девять на открытой террасе ресторана «Корона». Джи!» встречу я пришла в темных, обтягивающих брюках. Нет, не для того, чтобы поразить воображение Сорби. В Академии большинство магичек в штанах щеголяли, особенно на занятиях, так удобнее и практичнее, а вот в городе девушка, одетая подобным образом, смотрелась дерзко. Вот мне и показалось, что подобный вызов обществу, пусть даже столь незначительный, придаст мне уверенности в себе. К сожалению, мне в самом деле только показалось. Заметив, как бесстыже, не стесняясь, Сорби принялся рассматривать мои ноги, пожалела о своем решении, поэтому... Поскорее юркнула за столик, спрятав все самое интересное под длинной светло-коричневой скатертью. — Очень рад вас видеть, леди! Учтиво, чуть кивнув головой, поприветствовал меня герцог. — Взаимно, ваша светлость! — буркнула я в ответ, из-под лобья глянув на собеседника. Тот выглядел, как глава тайного отдела его светлость герцог Сорби, ни больше, ни меньше, мрачный, решительный и опасный. Вспомнился вчерашний вечер. Может, у него брат-близнец имеется? Хоть посмотрю на ваше переговорное лицо. Его глаза цепко прошлись по моей внешности, фиксируя хоть какие-то отличительные приметы. Чувствуя на себе глубокий, немигающий взгляд, я снова забеспокоилась. Хотелось поскорее обсудить все, что нужно, и сбежать. Но мужчина не спешил начинать разговор. Вместо этого он вальяжно развалился в широком кресле, подхватил длинными пальцами бокал вина, уже стоящий на столике до моего прихода. Второй такой же пододвинул ко мне и попросил у официанта меню. «Расслабьтесь немного», — ухмыльнулся он. «Вы так сидите, словно готовитесь скачить в любой момент. Если бы у меня в мыслях было напасть на вас, я бы выбрал более безлюдное место. Лучше выпейте вина». Оно того стоит, поверьте. И возьмите меню. Рекомендую попробовать говядину по-амальски, под сладким соусом. Он что, весь вечер собирается светские беседы вести? Раздраженно подумала я. Хотя частично Сорби прав. Надо слегка расслабиться. Кажется, я и правда не умею держать себя в руках. Была бы совесть чиста, то и волноваться бы не пришлось. Едко заметил внутренний голос. Я схватила меню, пробежала глазами по диагонали, не в силах на чем-то сосредоточиться, и швырнула обратно. Села поглубже в кресло, расслабила спину и несколько раз медленно и глубоко вздохнула и выдохнула. «Полегчало?» – услышала ехидный голос. «Да, благодарю вас!» – столь же едко ответила и зыркнула в его сторону. Негодяй сидел, покачиваясь на задних ножках кресла, и улыбался. Вы уже определились с выбором? На ваше усмотрение. Джек позвал официанта, сделал заказ и снова молча принялся за вино, поблескивая глазами поверх бокала. Я огляделась. Отсюда открывался чудесный вид на Королевскую площадь и вообще небольшая, но уютная терраса с мозаичным полом из гладких морских камушков, увитая зеленью с яркими осенними цветами, несомненно, являлась лучшим местом данного заведения. Ресторан уже почти заполнился посетителями, но на террасе мы почему-то сидели в одиночестве. «Я забронировал все четыре столика», — ответил Сорби на невысказанный вопрос. «Люблю это место, а лишние уши нам ни к чему». «Когда же он перейдет к делу?» Я начинать разговор не хотела, а милорд явно не торопился. «От нечего делать?» Я тоже взяла бокал. Герцог прав. Вино стоило того, чтобы его выпили. Крепкое и пряное. Оно густо растекалось по небу, оставляя богатое, насыщенное послевкусие. Глоток за глотком не заметила, как допила его. Мужчина сразу же налил мне снова. И тело, и мозги приятно расслабились. Чего я в самом деле боюсь? Если у Сорби на меня что-то есть, и он хотел бы навредить то давно бы это сделал. А раз я до сих пор жива-здорова, значит, не так все плохо. В крайнем случае обращусь за помощью к Берти или к Киру. В соседнее государство цепким ручонком тайного отдела будет сложнее добраться. Я улыбнулась собственным мыслям и тут же услышала. Приятно видеть, что вам лучше. В таком случае позволю себе озвучить цель встречи. У меня для вас задание». Я чуть поперхнулась, прокашлялась и резко его оборвала. Меня это не интересует. Во-первых, я больше не работаю. Во-вторых, связываться с вами мне меньше всего хочется. Как невежливо! Вы даже не выслушали суть дела. И каковы условия? Всего лишь надо подбросить небольшую вещичку в сейф одного провинциального графа. Сущий пустяк! Мы заплатим за работу пять тысяч лейров. «Как невежливо!» — передразнила я герцога. «Вы, кажется, тоже меня не выслушали. Ничего, я повторю. Во-первых, я не работаю. Во-вторых, не хочу с вами связываться. Ах, да, теперь есть еще и в-третьих. Я ничего не ворую и не подбрасываю». В этот момент появился официант с нашим заказом. Мы дружно замолчали. Джек воспользовался паузой и налил обоим еще вина. Работник ресторана наконец расставил все тарелки, пожелал приятного аппетита и исчез. «Возможно, вы все-таки передумаете?» С этими словами Сорби достал из внутреннего кармана знакомую небольшую коробочку, потянул оттуда длинную тонкую цепочку, и через секунду на той закачалась изящная подвеска. Две капли, рубин и лунный камень, тесно сплетались, будто врастая друг друга. Какое счастье, что я к этому времени успела прийти в себя и успокоиться. Ни единая эмоция не проступила на лице или еще где. «Какая милая штучка!» – нейтрально прокомментировала я. Что-то мелькнуло перед глазами, раздраженно хлопнула ладонями, и невинно убиенный комар свалился прямо в суп. Я тоскливо посмотрела на плавающий трупик, дополнительная порция органики в еде меня не прелестила, Пришлось отставить тарелку. Затем тоном светской дамы произнесла. «Ах, простите! Надеюсь, я не испортила вам аппетит!» Джек рассмеялся. «Именно эту подвеску и надо подбросить. Ведь вам знакома эта вещь, не так ли?» Тихо и вкратчиво протянул мужчина. Продолжая покачивать кулон у меня перед глазами, я решила не поддаваться на провокации. «Первый раз вижу!» Уверенно произнесла и открыто посмотрела на собеседника. «И перестаньте ею махать. Для гипноза есть более легкие способы, а это мельтешение у меня только морскую болезнь вызывает». «Приятно слышать, что вы не потеряли чувство юмора. Я ведь могу и проконтролировать ваши слова». Джек чуть щелкнул пальцами. «Я ощутила, словно в воздухе появилась легкая магическая вуаль. Вот засада». «Если бы герцог попытался принудить меня говорить правду, ничего бы не вышло. Заклинание не подействовало бы. Но он применил его к себе. Теперь Сорби просто почувствует мою ложь». Чеканя каждое слово, герцог закончил. «Попробуйте еще раз повторить, что вы ее первый раз видите». Стало страшно. Впрочем, от действия заклинания можно отвертеться, Например, сказать некую полуправду, вроде «Да, видела в каталоге ювелирных изделий». Мозг лихорадочно заработал. Я, не отрываясь, смотрела на амулет. За собственными переживаниями не заметила, как в голове стучит легкий голосок интуиции. Что-то не так. Что-то не так. Что? Не так, что не так? И тут я поняла. Глава тайного отдела держит цепочку голыми руками, не являясь его владельцем. Действительно. Как мне раньше в голову не пришло. Ну, не странно ли, что Сорби так просто в людном месте достает из кармана амулет государственного значения, спокойно его вертит в руках, да еще и пытается подбросить черти кому? Я присмотрелась внутренним зрением, вокруг подвески ровным пушистым светом лучилось розовое магическое свечение, и ничего и близко похожего на человеческую ауру, будто гора с плеч свалилась.